Глава 8. Алчность до колдовства. Уснула, и вновь не застало утро. Когда Хедрика высвободилась из пелены узорчатых видений, в окна уже лился день. Улицы шумели, а в мастерской под бормотание Грегора звонко постукивал молоток. Пахло хлебом, карамелью, печеными яблоками. Пробираясь в комнату сквозь круглые рыжеватые листья шиповника, приветливо светило солнце. Умывшись и скувшина, Хедрика вошла к мастеру. «Хорошего дня, мастер Грегор. Были ли утром гости?» Не слушая её и сосредоточившись на работе, тот лишь коротко кивнул. Только чуть погодя, закончив с камнем, отложил в сторону молоток и, наконец, искоса глянул на Хедвику. «Снова всё проспала виноградная. Ну, нечего полуношничать впредь. А теперь давай, за работу принимайся. Если хочешь-таки при мне под мастерием остаться, да выучиться кое-какой премудрости. Возьми-ка тот ящик». что углом на тебя глядит, и вытащи оттуда три коробочки. Любые, на какие душа глянет. Она послушно вытянула с полки узкий занозистый ящик и, придерживая его коленом, вынула три коробки. Глядеть было не на что. Все они были одинаково тёмными деревянными кубиками, на каких рисуют руны. Разве что побольше. Что, совсем не различаешь? — с любопытством спросил мастер. — Три глухие коробки и всё? — И всё? — подтвердила хедрика поглядывая на эскизы на столе. По утрам Грегор работал над дворцовыми заказами, вытачивал камни, собирал обереги или, как сейчас, готовил эскизы. Сегодняшний набросок был сделан на неровном куске с заляпанным воском и маслом. Видно было, что это еще самая черновая, самая первая задумка. Но узкое кольцо с большим камнем так и притягивало взгляд. Оправо – осторожно, словно невзначай, оплетала крупный скруглённый минерал, начиная с тонкой металлической ленты и заканчивая дремучим густым узором, сквозь который должно быть так остро и красиво будет светиться камень. Но какой? Мастер, что за камень пойдёт в это кольцо? О Рубине, думаю. Он тут словно влитой сядет. Ну уж очень приметно. Внимание тут должна право перетягивать. от того она и такая хитрая, плетённая. А камень, конечно, непростой будет. Прежде чем вставлю его в кольцо, как следует обсыплю каменной пылью. Тогда хозяин колдовать сможет понемногу. Как ты вчера, когда огни над крышами зажёг? Ну, вроде того. Только мне это кольца для этого не надо. Мне каменная пыль в ладони въелась. Уже и не вытравишь. Вот хватает иногда на маленькие чудеса. Для тебя, например, виноградная. А воры сумеречные? Они тоже пылью пропитаны. Я видела, Файв колдовать умеет. «Умеет», — кивнул Грегор, любуясь на эскиз кольца. «Ещё как умеет. Только у него магия не от пыли каменной, а от природы». «Что значит «от природы»?» «Что значит, то и значит», — вдруг сердито отрезал Грегор. «Синий шар у него в груди и значит». Ты до сих пор этого не поняла, простушка виноградная. Те, у кого синий шар в груди дышит, ни в какой каменной пыли для чудес не нуждаются. Это остальным крохами перебиваться приходится, да воровать, да другим прислуживать». «Не гречись Разве что-то обидное сказала?» «Сказала, не сказала. А говорить об этом не хочу. Открывай коробки. Да аккуратно, недарённые». Отогнав жгучее любопытство, Хедвика принялась за деревянные кубики. В каждом оказался тряпичный свёрток, проложенный соломой и мягкой свежей листвой. Откуда, мастер, здесь травы и листья берёт? От Грозогорья полдня пути до ближнего Перелеска, куда лето захаживает. Неужели оттуда можно такую живую росистую листву довести? А мысли меж тем велись, велись, да к прежнему возвращались. Те, у кого синий шар в груди дышит, ни в какой каменной пыли для чудес не нуждаются. А она... Ведь вчера про иллюзию Грегор говорил, захотела Хедвика, и не заметил ее никто, ни мастер, ни вор. А до того ветер горячий, что по ее жесту пронесся по мастерской, сбив с ног и того, и другого. Что это? Чудеса? Магия? Синий шар мой постарался? Глубоко в раздумьях Хедвика высвободила из подцепки стеблей вьюнка и кленовой лозы первый сверток. Протянула мастеру. Он сорвал трепицу Шар. Конечно же, шар. Что ещё могло в его руках оказаться? Видимо, в этот неприглядный шершавый ящик складывает он добычу, которую приносят сумеречные воры. «Ладно уж, не серчай на старика», — проворчал он, баюкая в ладонях давишний шарик с рыжими прожилками. вихре в нём успокоились за ночь, осели на дне алыми чернилами. Теперь он светился почти спокойным глубоким морским цветом. «Это той швейшар?» спросила Хедвика, дотрагиваясь пальцем до блестящей, прозрачной, словно стеклянной поверхности. Дотронулась и отдёрнула руку горячо. «Горячо? Чужие шары жгут», — кивнул мастер. Но этот поостыл. Гляди, как помутнел. Он указал на матовые пятна, которых Хедвика и не заметила бы без его подсказки. Как будто местами пыль на шар налипла. Давно от души отделён, из груди вырван. Вдруг ей подумалось, а как это? вырвать шар из груди. Представилось, словно сердце вырывают, тёмное, в крови, крик, смерть. «Нет, нет, что ты?» Видя, как скривилось её лицо, Грегор легко догадался о её мыслях. «Человек и без шара способен жить, ты поверь. Иногда ещё и спокойнее, легче жизнь без шара становится. А вынуть его большого искусства дела до да малой мудрости забрать просто. Ты вернуть попробуй». Натянув на руки рукава, Хедвика взяла шар в ладони, поднесла к глазам. Он дрожал, теплился сквозь шерсть платья. «А внутри что?» «Кто его знает? Разве есть учёные, которые изучают шары? Хотя во дворце, может, и есть. А мне думается, в них живая магия. И даже от лучи шара от хозяина магия жива остаётся. Но только малая трещинка пробежит. Всё». Погаснет шар, станет стекляшкой, с которой пообколешь каменную пыль и только выбрасывать. Так ты, когда с них каменную пыль обкалываешь, тихо пробормотала хедрика поглаживая шар, как больную птицу, убиваешь их? А что же делать, остается виноградное? Хозяевам их уже не вернуть. Да и кто знает, кто хозяева шаров этих? Но вот про этот, сраженой, сказал же Файв, что это шар какой-то. А ты пади «Сыщи ту швею. А если и сыщешь, попробуй назад отдать. Как шар внутрь вплавить, никто не знает, никто не умеет. И хорошо, и страх погибель, если мастер такой найдется. Ты представь, на что безумцы способны в погоне за магией, за могуществом. Станет Файф из вора наемником, будет чужие шары охотникам продавать, а те вставят себе в груди и ай да куролесить». Мало верилось Хедвике. что чужой шар может человеку послужить. Да и наверняка не просто так кто-то рождается, синее холодное внутри ощущая, а кого-то это стороной обходит. Наверное, должна быть к этому склонность природа». Она поднесла шар к самым глазам, всматриваясь вала и дымные струйки. стряхнула и они разлились, взвелись, как дым от костра. Имбирь, киноварь, азалия, охра с клюквенной прожилкой пыли в виноградно-синем тумане. складывались в пряжу, в крохотную избушку на опушке леса, в латунные пуговички и острые иглы, в княжеские хоромы и травяные поляны. «Посмотри, там внутри целый мир», — произнесла она, забыв дышать. «А ты как хотела. Всякий человек — целый мир, а уж маг особенно. Вся магия человеческая в этом шарике сосредоточена. Все, о чем думал, чем жил, для чего колдовал, все здесь. А с человеком? Что же остаётся, когда шар забирают? Что с в швеёй теперь? Может, и легче ей стало. Погляди, какой шар непокорный. До сих пор полошится, а внутри словно узор закольцевался. Сдаётся мне, пряха золотошвейка эта, жар птица лесная. Нитью времени вышивать пробовала, да ошибок узелков наделала. Как шар у неё отняли, так и разрубила эти узелки. Может, и легче ей стало. Хедвика вздохнула, прикусила губу. самые минуты, когда мастер вынул шар из тряпицы, подтачивала её предчувствие неминуемого. В груди угнездилась тоска, тень легла на сердце. У висков ледяная боль змеёй свелась. Желая поскорее избавиться от дурного чувства, она спросила. — А что дальше с шаром? Грегор пожал плечами, поглядел на неё бодро, пряча за бровадой тревогу. — А что дальше? — Беру молоток, да начинаю пыль каменную обкалывать. «Дай-ка салфетку». Хедвика протянула ему льняную салфетку, покрытую выцветшей вышивкой, и отошла в тень. Молча наблюдала, как расстелил он лен, как укрепил на нем подставку с круглой лункой, уложил туда шар, взял мозолистой привычной рукой молоток и, не дрогнув, она отвернулась, ни звука не услышала. Только растекся по мастерской запах лесной черемухи, смолы, луга, росы, чебреца до гречишного меда. так и простояла молча, в тёмный угол глядя, пока за спиной пел молоток, плыла лесная песня травы, огня, дождевой воды. Обернулась лишь, когда зазвенела стеклянно, покатившись по столу голая до да пустое, холодная ядрышко. Подбежала, поймала его и леденей от липкого стекла уложила обратно в гнездо на деревянной подставке. «На что он тут теперь?» — произнёс мастер. надевая рукавицы и прячет то, что осталось от шара обратно в коробку, уже без премудростей, без тряпицы и мягкой листвы. Из этого стекла теперь только бусины точить. «А где? Где же? Ради чего?» — шёпотом спросила Хедвика, чувствуя, как поднимается внутри горячая волна, жадно захлёстывает горло, голову. «Где же каменная пыль? Какая она?» «Вон», — Грегор махнул на льняную скатерть. И там, на выцветших узорах, Хедвика впервые увидела живое, свежее, только что обколотое каменное колдовство. Словно золотистая мука лежала пыль неровной горкой, мелкая, невидимая. Разотрешь меж пальцев и не заметишь. Среди крупинок попадались покрупнее, с пшеничное зерно. Они были неровные, не гладкие и свет в их гранях дробился, словно это не осколки шара были, а настоящие каменья. Хризалит, опал, янтарь, яшма. Как шёлковый кокон, как солнечный сахар, лежала каменная пыль на старом льне и сияла, светилась в дымной и тёмной мастерской. «Скоро так пылать перестанет», — хрипло произнёс мастер. «Но силы своей не потеряет, только потускнеет, чтобы внимание не привлекать. Хоть и вынутая, хоть и отколотая, а всё равно живая». Хедвика, самыми кончиками пальцев касаясь льна, стряхнула каменную пыль в маленькую шкатулку. На лиловом комлотовом ложе пыль уже не была такой яркой. Минута, другая, и скоро совсем потухнет. Торопясь, Хедвика закатала рукав и, повинуясь чужим, не своим, словно желанием, потянулась к горстке пыли. Жажда и любопытство, алчность до колдовства, голод до магии. Потянулась, и вот-вот палец коснётся слабо золотящейся горки. «Остановись, виноградная!» «Не надо!» Слепо оглянулась. «Кто смеет отрывать? Кто запрещает?» «Остановись!» не трогай, чужие шары добра не приносят, жгут только, сама уж обожглась. Внутри словно пусто сделалось, словно это она там, среди лесных троп, среди города деревянного жила, плела, пряла, вышивала, будто ее, хедвики, травы до нити спутали, выжгли, умертвили. Вон они, грудой золота лежат, да не тронешь, не вернешь. Мастер подошел к столу и захлопнул крышку, шкатулку спрятал в шкаф, Шкаф запер на ключ. Знаю, что, коли захочешь, отопрёшь. А всё-таки постерегись, виноградная лоза. Не марайся в пепле. Иначе не назовёшь эту пыль, эту магию каменную. Шар достали, сожгли. Окаменел он до стекла, до пепла. Пепел обкололи, стряхнули и снова в дело. Да разве на такой обожжённой магии многое наколдуешь? Обожжённая, искажённая. Эхом откликнулась Хедвика, и сама, не зная чего, расплакалась, как будто кто ее шар посулил отнять. А что он у нее в груди был, она уж не сомневалась.